Двадцать третье. Обмануть ожидания. Марин. Вокруг кромешная темнота. Интересно, как долго будет продолжаться этот сон без сновидений. Марин будто брела куда-то, выставив руки, в надежде, если не увидеть, то хотя бы нащупать что-нибудь. Представляла, что встретит здесь вид. Служанка тоже попала под заклятие и вполне может оказаться поблизости. Не сердится ли она? Что ж... Если и сердится, должна порадоваться тому, что госпожу все-таки свалил магический сон. Есть в мире справедливость. Ой, кто здесь? Пальцы наткнулись на шершавую, довольно приятную на ощупь поверхность. Погладила, определила границы, взялась второй рукой. Книга! Как жаль, что темно. Раскрыла. Ох! Перед глазами возник разворот. Едва освещенный, но видимый. Вполне можно читать. «Летопись», — прошептала Марин. В другой жизни, там, на Земле, ей попадались статьи о природе сна. Некоторые ученые утверждали, что ночное время используется мозгом для обработки полученной за день информации. Если так, Мариин здорово повезло. Она может хорошенько изучить то, что не удалось во время бодрствования. Торопливо пролистала летопись до интересующей главы. Той самой. тайна горного замка. Чуть не расплакалась от разочарования. Так же, как и наяву, листы не разлеплялись. Как обидно. Делать нечего. Придется довольствоваться тем, что доступно. Опустилась на пол, вытянула ноги, тяжелую книгу пристроила на коленях. Перед мысленным взором стали проноситься сцены рождения этого мира. Томный бог созидал его с любовью, продумал все до мелочей. В созданном им творении было удобно и людям, и животным, и рыбам, и птицам, и даже растениям. Даровал своему миру и магию ровно столько, чтобы хватало на поддержание благоприятного климата. Пусть люди трудятся и получают богатый урожай, пусть не будет засух, потопов, землетрясений, оползней и прочих опасных явлений. Управлять этой магией намеревался сам – чтобы не делить людей на простых и избранных. Увы, не пришлось томному богу наслаждаться плодами своих трудов в одиночестве. Убедившись, что их соперник выиграл спор, другие боги стали наведываться сюда, отдохнуть от проблем собственных миров. После таких визитов местные красавицы рожали необычных детей. Пусть потомки богов не были бессмертны, как их отцы, но жили слишком долго по человеческим меркам. Так случилось то, чего томный бог стремился избежать. В его мире появились избранные. Они презирали простых смертных и старались поработить их, упрочивая свои привилегии. Создатель мира возмутился и призвал других богов, требуя забрать своих отпрысков. Дело шло к войне. Воевать томному богу не хотелось, он не сомневался. Случись противостояние, первыми пострадают простые люди. Согласился на переговоры. После длительных споров боги приняли общее решение — разделить мир на три части. Марин задумалась, рассматривая утвержденную схему раздела. Вот они, три осколка. Меньше достался людям. Правительница хорошо представляла его. Не раз изучала карту на стене и в кабинете Шаароя. Два других видела впервые. Основное сосредоточение магии оказалось на землях, отведенных детям богов. Они могли пользоваться ей безраздельно. Изгоем и людям достались крохи, сконцентрированные в месторождениях слез томного бога. Сейчас Марин интересовал первый осколок, ведь именно туда, по словам Луны, отправился Алексей. Провела пальцем, отслеживая путь от стены до горного замка. Судя по всему, Лёша приближается к цели, если только с ним не случилось беды в дороге. Одинокая слезинка скатилась по щеке, повисла на подбородке и капнула на страницу. Угодила на рисунок, прямо на башенку с полукруглой крышей. Мариин закусила губу и вздохнула. Он здесь. Сколько часов или дней миновало с тех пор, как Марину сыпили, она не представляла. Время за чтением бежало незаметно. Иногда она ненадолго закрывала книгу, погружаясь в полную темноту. Но как только глаза переставали слезиться от напряжения, снова принималась за изучение летописи. Теперь она вполне могла потягаться с любым архивариусом или магистром в знаниях о родном мире. Одно плохо — тайна горного замка так и не открылась. Из этого могло следовать только одно — нужно отправляться туда как можно скорее и разбираться на месте. «Только как это сделать? Можно ли построить портал прямо из сна?» Марин никогда о подобном не слышала, но она раньше вообще мало что слышала о пространственной магии. «Стоит попробовать. Для начала можно открыть портал в комнату, где она спит. Получится – хорошо. Не получится – будет думать дальше». Отложив книгу, легла. «Раз ее тело сейчас на кровати, логичнее будет принять ту же позу». Сотворила заклинание, поставив самую крохотную задачу по перемещению. Затаила дыхание, ожидая эффекта. Прямо перед носом, в непроглядной черноте, засветился изумрудный светлячок. Через секунду искра начала расти, образуя золотое колечко. Сквозь него, как через оттаивший во льду глазок, можно было увидеть шелковый балдахин с кистями. Хотелось согреть это миниатюрное окошко дыханием. Марин подула. Быть может, ей казалось, что колечко стало расширяться проворнее, но счастья от этого меньше не стало. Подуло еще и еще. Вот уже видна противоположная стена и потолок. Вот показалась прикроватная тумбочка. Дернувшись вперед, Марин услышал, как скрипнул матрас. Она проснулась. Магический сон удалось одолеть, наколдовав портал из точки пространства в ту же самую точку. Девушка стремительно села... Ей хотелось соскочить на пол и прыгать от радости. Увы, сил для этого не хватало. Голова закружилась, по телу пробежала судорога. Так, шевелиться плавно, не дергаться. Двигаясь, как в старинном церемониальном танце, Марин встала, нашла одежду, свою котомку и на рюкзак. Спустя десять минут она была готова отправиться в путь. Напрягла память, представив расположение горного замка, рассчитала путь, наметив целью площадку перед аркой надвратной башни, совершила необходимые пассы, начала произносить заклинание. «Остановись! Не делай этого!» Резко отбросив полок, в помещение влетела Луна. Она даже попыталась схватить девушку, крича «Ты опоздала! Они уже достигли цели, призывные огни зажжены!» Марин отпрыгнула, уклоняясь от рук здешней хозяйки, покачнулась еще равновесие. Возникшая в воздухе арка портала заколыхалась, пришлось спешно нырять туда. Из-за неприятного недоразумения девушка попала не в расчетную точку, а к подножью скалы клыка. Горный замок виднелся поодаль. «Вот подлюка!» — с раздражением подумала Марин, сердясь на луну. «Надо же было ей вмешаться в эту самую минуту!» Огляделась. В свете полной луны были видны необычные нагромождения камней. При определенной фантазии их можно было сложить в человеческую фигуру, но очень большую, просто колос. В центре этой инсталляции торчала палка. Нет, не палка, копье. Значит, луна права. Лёша был здесь, надо спешить. Собираясь силами, девушка прошла между камнями, выбралась из лабиринта на дорогу и направилась к замку. Теперь она увидела сигнальные огни, протянувшиеся от одной из башен вдоль горного хребта, к самому горизонту. Действительно опоздала. Томный бог явился на призыв. Больше и мирянину нечего делать в этом мире. Марина остановилась и обхватила себя руками, стараясь унять дрожь. Даже зубы стучали. Страшно стало. Быть может, в эту самую минуту Алексей требует отправить его домой. Он всегда заявлял, что не желает оставаться здесь. Вряд ли что-то изменилось за время опасного и неприятного путешествия. Марин боялась сейчас одного, что больше никогда не увидит своего телохранителя. Да какое там? К чему эти увертки? Она боялась, что никогда не увидит любимого. Нельзя терять времени на подъем. Нужно проникнуть в замок через портал. Алексей. Мягкое движение платформы, без постукивания и скрежета, наводило на мысли о магической природе лифта. Либо механизмы были идеально отлажены, что вызывало сомнения. зену спрашивать постеснялся. Она стояла с торжественным видом, старательно пряча волнение. Смотрела в пол между нами и почти не дышала. Оно и понятно. Изгаритянка готовилась к свиданию с первоначалом этого мира. Есть о чем переживать. Я мог только радоваться, что обязанности переговорщика на меня не возложили. Собственно, от здешних богов мне ничего и не нужно. Разве попросить о сокращении пути до дворца Мариин? Что им стоит? Поди щелчка пальцев достаточно. Платформа замедлилась и вынырнула из шахты, представив нас выстроившимся вдоль стен тронного зала хозяевам замка. Заметить в пестрой шеренге знакомые лица я не успел. Левитируя и постепенно снижаясь, мы пронеслись вдоль пола и опустились в центр. Площадка нашего лифта точно вошла в углубление как раз напротив пустующего трона. Я чуть-чуть покачнулся от легкого толчка, глянул на спутницу. Зена не смогла сдержать разочарованного возгласа. Она схватила мою ладонь, сильно сжала и простонала. «Где же? Почему?» — она хочет, чтобы я ей ответил. Внутренние разборки пришлось оставить на потом. Дети богов зашевелились, не нарушая строя, двинулись к нам. Один, в ком я узнал главного из защитников замка, выступил вперед и провозгласил. И и представительница изгоев. В эту самую минуту двое крепких юношей выволокли из толпы упиравшуюся и схлипывающую изгоитянку. Вторую любительницу воевать под прикрытием бесцеремонно швырнули в нашу сторону. Я едва успел подхватить ее, не дав упасть на каменные плиты. чтобы вам провалиться!» — Злоплюнула в сторону оратора Зиену. Тот проигнорировал суету, продолжив говорить. «За нарушение границы осколка, за нападение на отряд высочайших воинов, за неподобающее поведение в замке мы, дети богов, приговариваем непрошенных гостей к справедливому наказанию — казни через отсечение головы. Блин!» я шагнул вперед загораживая обнявшихся девушек послушай как тебя запнулся подбирая подходящее слово архистратик мы не хотели ничего нарушать просим прощения что так получилось но казнь это слишком просто дайте нам уйти и мы больше не потревожим я обвел взглядом равнодушные красивые лица так и не найдя среди них знакомых шалоя и ее брат либо отказались участвовать либо прятались за спинами Э -э, «Не потревожим ваш покой. Уберемся за две секунды». «Ты всерьез полагаешь, что можно ворваться сюда, разворошить все и уйти безнаказанными?» — гневно сверкнул глазами мой визави. «Ну, вам тут скучно. Спасибо, должны сказать аниматорам», — пожал я плечами. По рядам божьих детей прошелестел ядовитый шепот. Пришлось признать, что казнь неугодных — куда больше развлечений для них, чем все остальное. Архистратик поднял руку, отдавая команду, к нам со всех сторон стали приближаться парни сурового вида с цепями в руках. Что-то мне подсказывало, избавиться от этих мулечек не получится. Эх, почему я так легкомысленно оставил оружие в бальном зале? Лежит клинок в ножных на диванчике и не знает, как бы он сейчас пригодился. Не успел я додумать эту печальную мысль, как почувствовал тяжесть протупей на плече. Мое волшебное оружие снова со мной. В ту же секунду я выхватил меч и направил на приближавшихся цепеносцев. — Ты посмеешь убивать детей богов, иноземец? — взревел архистратик и с голыми руками направился ко мне. — Да какие вы дети! Ублюдки самые натуральные! Я крепко разозлился, чего уж. Девочки за спиной сетовали, что нельзя использовать фаерболы. Быть погребенными под развальнами горного замка из-за применения боевых заклинаний — не выход. Вооружились кинжалами, вытащив из-за голенищ сапожек. Держались мы не меньше пяти минут, хотя в бою это казалось бесконечно долгим. Из гаитянки ловко увертывались от зачарованных цепей, умудряясь ранить врагов своим тонким оружием. Я рубил направо и налево, не задаваясь этическими вопросами. Взмах... Один из архангелов лишился кисти. Выпад, у другого рану в боку, еще взмах. Третьему не повезло, бедолага остался без руки. Все бы ничего, но к противнику подоспело подкрепление. Зрители расступились, выпуская на площадку настоящих гладиаторов. Эти были вооружены не только мечами, но и щитами, чем я похвастать не мог. Я вертелся, как заведенный. Не уставал, что уже хорошо. Но даже моих немеренных сил не хватало на то, чтобы биться в полнейшем окружении. Пока получалось отшвыривать нападавших, устраивая воздушный удар, как тогда на лесной дороге. Крестьянских парней это, помнится, сразу отрезвило, но не таковы были нынешние бойцы. Одни отлетали, спинами врезаясь в толпу, другие успевали подбежать с другой стороны и гремели цепями, стараясь опутать ими меня. Девчонок уже заковали и поставили на колени в стороне. Я умудрялся выныривать из наброшенных арканов, рубил тянущиеся ко мне руки, приседал, подпрыгивал, уклонялся. Злые лица, выпученные глаза, разинутые рты мелькали, как в взбесившемся калейдоскопе. Каким образом можно это закончить? Могу ли я один, без поддержки таинственного марева, одолеть армию детей-богов? Ловкий удар одного из них заставил меня покачнуться. Как он умудрился подкрасться сзади и вывихнуть мне левую руку? Я тут же выдернул ее, но резкая боль пронзила от плеча до поясницы, в глазах потемнело. Одного мига хватило, чтобы сразу три цепи повисли на мне, как гирлянды на новогодней елке. Заколдованные цепи, чтобы их... Из меня как будто сразу выкачали весь воздух. Дышать получалось с трудом, а шевелиться так вообще. Обычный шажок или поворот головы давался так, словно я двигал товарный поезд. Дети богов возликовали. Однако их радостные возгласы стихли, когда тронный зал озарился золотым сиянием портала. «По закону жанра самое время явиться томному богу», — подумалось мне. Переливавшееся яркими цветами кольцо возникло над подиумом около трона. Взгляды всех, в том числе и мой, устремились туда. Кривизна портала изменилась, из образовавшейся арки вышла девушка в светлой блузке и юбке в пол. Нет, это сильно расклешенные брюки. Я уже видел такие на... марин правительница держала в руках мой рюкзак это удивило больше чем сам факт ее появления сияние за спиной пришелицы поблекло сворачиваясь звонкий голос потревожил недоуменную тишину почему мой жених в цепях вы с ума сошли спорхнув с подиума она подбежала ко мне минуя застывших в изумлении цепиносцев бросила на пол свою ношу и взялась за ближайшие звенья, ища конец кто ты такая — загремел голос шагнувшего к нам архистратига. — По какому праву распоряжаешься? Девушка распрямилась, оборачиваясь. — Правительница третьего осколка Марин, а это мой будущий муж и правитель. Хм! Ядовитая улыбка тронула губы архистратига. — Жених еще не муж. Боюсь, тебе придется поискать другого кандидата. Иноземец нарушил наши... Он замер, испуганно вытаращившись на очередную незваную гостью. Та развела руки, между ними возникло что-то типа электрической дуги. Предостерегающе, подняв палец, мужчина горячо зашептал. «В замке запрещено применять боевые заклинания!» «Вам запрещено!» — крикнула Марин. «Мне нет!» Она развела руки еще шире, сияющий разряд вытянулся в полумесяц и утончился, обращаясь острым лезвием в сторону от нас. Девушка резко хлопнула, замкнув несущий опасность диск, и грациозным взмахом направила его на противников. После этого она вернулась к моим оковам. Я со злорадством наблюдал, как похожая на гигантскую грампластинку шаровая молния плывет в воздухе, выбирая жертву. Дети богов с воплями, визгом и проклятиями разбегались в стороны. Выглядели они потешно в своих задравшихся хитонах и туниках, Будто в ход репетиции трагедии вмешался режиссер квн Пока запущенное Маринь заклинание отгоняло от нас недоброжелателей, девушка сумела размотать первую цепь и взялась за вторую. Мне стало значительно легче. Обрадовался я рано. К эффекту гуляющего по залу магического электричества добавилась тряска. «Кажется, мы сейчас рухнем в бездну», — волновалась Зиена. Из гаитянки пытались освободиться самостоятельно, но получалось плохо, сил им на это не хватало. Свод тем временем раскололся на тысячу фрагментов и осыпался, чудом не задев нас. Стены дрожали, трескались, толпа хлынула прочь, образовалась давка. Кто-то прорывался к дверям, кто-то протискивался в новые разломы, многие падали, но продолжали ползти на четвереньках. и только наша четверка оставалась на крошечном пятачке в центре. «Марина, беги!» — крикнул я, пытаясь вытянуть из ее рук последнюю мешающую мне цепь. Девушка только головой мотнула и продолжила свое упорное занятие. Наконец я получил свободу. Мы бросились к изгоитянкам. Я распутывала Зиэну, Марин и ее напарницу. Как только последняя цепь со звоном упала на пол, мы осмотрелись. В пыли... Можно было увидеть лишь усыпанный обломками пол и торчавший погребальными свечами колонны, ни души. Сходили в гости к Богу, называется, вздохнула Зиена, потирая ссадины на запястьях. Другая из гаитянок активно сморкалась и кашляла, похоже, у нее аллергия на пыль. Меня тоже разбирало чихать, и глаза жутко слезились. Где мы? удивилась Марин. Пылевое облако наконец улеглось. И нашим взором открылась долина. Склоны уходили вверх, а перед нами простиралась каменистая дорога, та, что ведет к границе. Мы дружно озирались. Где все? От замка остался единственный кусок — обломок тронного зала. Остальное, походу, ушло в землю вместе с горой. Натворили мы дел. Я почесал затылок и повернулся к Марине. Вряд ли томный бог погладит по головке за такие шуточки. Но почему же? Из-за ближайшей колонны вышел одетый в просторный балахон старец, не глядя на нас, прошествовал к трону, мгновением руки очистил его от ссора и уселся. Можно обсудить. Кого-то он мне напоминал. Зену и ее подруга рухнули на колени и шлепнулись лбами об пол. — Томный бог! — прошептала Марин, до невозможности расширив глаза. — Да это же я подался вперед, присматриваясь. Это резчик! Я его знаю!» Широкая улыбка озарила лицо старика, делая его моложе. «Помнишь? Приятно!» «Шок!» — я покачал головой. «Как же так?» Пёрлись в такую даль, а искомый чел торчал в двух шагах от дворца правительницы. «Блин! Какой чел? Это же Бог!» Девчонки впали в прострацию. Пришлось проявлять инициативу. «Э-э...» «Мастер, тьфу, то есть я потёр больное плечо и сделал ещё шаг, приближаясь к трону. А вы точно бог? Как-то не похожи». «Извини», — продолжал улыбаться старец. «Привычка. Так лучше?» Взмах руки, легкая дымка, и вот на троне в строгой царственной позе сидит юноша с утончённым лицом, обрамлённым волнистыми волосами. Хм, медийные персонажи, Состояние отвалили бы за такие технологии. О! Зиена ожила, приподнимаясь, но была остановлена повелительным жестом и снова упала ниц Томный бог, облаченный в серебряные ризы, встал и обратился к Марии. «Я пришел ради вас», — он перевел взгляд на меня. «Обоих». Правительница подошла ко мне, замерла, касаясь руки плечом, и спросила дрожащим голосом. «А куда делись жители замка?» «Погибли?» «Я удалил их, чтобы не мешались. Скоро приползут». Он стоял на краю подиума, потирая руки. «А пока мы должны решить наше главное дело». «Какое дело?» спросили мы хором. Томный бог посмотрел с доброй улыбкой на девушку. «Марин». «Да?» «Еще никто в этом мире не был венчан самим творцом». Он игриво подмигнул. Жених и невеста имеются, свидетели здесь. Мне остается осветить ваш союз. Посерьезнев и понизив голос до вкрадчивости спросил. Марин, готова ли ты взять в мужья, присутствующего здесь, Алексея? Что тут вообще происходит? Резко развернулся к девушке. Она смотрела на томного бога так, словно перед ней поет воскресший Майкл Джексон или не знаю, кого она слушала в нашем мире. «Нет!» — выпалил я, тараща глаза на неожиданную сваху. Резко повернулся к Марине схватил за руку. «Думал, ты шутишь! Какой я жених! У тебя этот... советник!» Девушка взглянула на меня, подняв брови домиком. «Ты меня совсем не любишь?» Сердце заныло от жалости. Какой чурбан может спокойно смотреть, как прекрасные глаза наполняются слезами? Кто может, тот не я. «Послушай, Марин!» Ты хорошая девушка, симпатичная и вообще, но я не планировал жениться. Она дослушала, перевела взгляд на томного бога и задала вопрос, интересовавший ее сильнее, чем мое отношение. Как быть с Шароем? Ему обещана моя рука. Лучезарный юноша в серебристых ризах театрально закатил глаза, вздохнул, постоял с минуту, потом ответил совершенно серьезно. Клятву давал твой отец, не ты. Поскольку бывший правитель покинул этот мир, исполнять его волю или нет — решать тебе. Девушка шмыгнула носом, опустила глаза и поспешным движением вытерла бежавшую по скуле слезу. Я бы хотела исполнить последнюю волю отца, но боюсь... Резко задрала подбородок и шагнула вперед. Что, если советник причастен к смерти моих родителей? Он не причастен. ровным голосом сообщил бог. «Тогда кто?» — испугалась Марин. «Дядя? Скажите. Я не знаю, кого опасаться». Нахмурившись и бросив недобрый взгляд на меня, томный бог покачал головой. «Тебе некого опасаться. Виновные в смерти Аурин умерли». Проговорив это, он вернулся на трон и принял царственную позу. Снова изменил внешность. Теперь одежда переливалась темными оттенками, похожими на мокрый асфальт, а на щеках и подбородке появилась легкая небритость. По виду он годился нам в старшие братья, выглядел даже взрослеем моего собственного. Мне были знакомы эти уничижительные взгляды, однако я научился выдерживать их еще лет в шестнадцать. Заговорил с некоторой бравурностью в глупой, почти забытой подростковой манере противоречить. Раз правительнице никто не угрожает, я могу спокойно возвращаться в свой мир. За кого она здесь замуж идет, меня не касается. Девушка повернулась ко мне и посмотрела так, что сердце заколотилось неровными толчками. Что ж, едва слышно прошептала она, уходи. Прекратите, балаган! повысил голос томный бог. Он снова изменился, аккуратная бородка и усы, волосы до плеч, резкие черты лица. «Если так дальше пойдет, совсем скоро состарится до первоначального вида». Смерив нас недовольным взглядом, заговорил спокойнее. «Я пришел на ваш зов. К чему эти ужимки? Что вы цену себе набиваете?» «Мы не звали никого», — упрямо возразил я, указав на распластавшихся из гаитянок. «Это они имеют просьбы». «Их чаяния мне известны», — отмахнулся бог. «Исполнение этих желаний зависит от вас двоих». «Как? Почему?» — спросили мы с Мариной в один голос. «Вы предназначены друг другу. Разве не понятно непонятно?» «Непонятно!» — я сжал кулаки и дернулся, боднув воздух. «Не люблю, когда за меня принимают решение, И тем более мне не нравится, когда в зависимости от этого ставят благополучие других людей, изгоев, до да кого угодно». «Верно излагаешь», — усмехнулся сияющий мужчина на троне. «Именно так». Разделяя свой мир на осколки, я предусмотрел возможность их объединения. Единственным условием для этого было главенство людей. Для них создавался мир. Разве это несправедливо? Он кивнул, подтверждая свои слова, и продолжил, не дожидаясь ответа. Управлять тремя осколками, где поселились столь непохожие и сумоуверенные жители, весьма сложно. Нужны силы больше, чем у изгоев и детей богов. Тут мало дарованной мною магии нужна беззаветная взаимная любовь. Однажды такая пара появилась, я тешил себя надеждой, что они согласятся принять эту миссию. Увы, не решились, посчитали, что не справятся. Мои родители? С дрожью в голосе спросила Марин. Томный бог печально улыбнулся. Вы востократ сильнее их, столь могущественных правителей еще не рождал мой мир. Было от чего загордиться, но у меня возникло устойчивое ощущение развесистой лапши на ушах. Сказать по совести, куда больше нравилось общаться с мастером-резчиком, чем с высшим существом. Тогда сотрудничество было взаимовыгодным. Сейчас же меня банально ставили перед фактом, мол, исполняй свой священный долг и не рыпайся. А почему, собственно? Я вообще-то из другого мира, не здесь рожден, так что извините, подвиньтесь. Я отвернулся от пафосно взывавшего к моей совести оратора и присел рядом с Зиену, тронул плечо девушки. «Эй, вы-то зачем шли?» Изгоитянка приподняла голову, посмотрела расширенными глазами на Бога, потом на меня. «Мы просим позволения жить рядом с людьми. Можно передвинуть границу, но так, чтобы мы оказались в третьем осколке». Зиену встала на колени и сложила руки в молитвенном жесте. Непонятно, к кому обращалась, к богу или к правительнице. Обязуемся не вредить. Верится с трудом, усмехнулась Марин. Я взял на себя посредническую функцию, обращаясь к томному богу, в шевелюре которого, к слову, уже появились серебристые пряди. Мастер, раз уж они ваши прямые потомки, можно помочь в виде исключения? Это не совсем так, паря. В голосе томного бога появились знакомые мне скрипучие нотки. Волосы его почти распрямились и стали совсем седыми. Он сгорбился и тяжело оперся на подлокотники. Кивком велел мне поднять Зиену. Я помог встать сначала ей, а потом и напарнице. Все мы выстроились перед троном и приготовились слушать.